Глава вторая. В Риме. В то время, когда Ганнибал подходил к перенеям, консул Публий Корнелий Сципион, которому предстоял поход в Иберию, находился еще в Риме. Консулу было лет под пятьдесят. По римским понятиям он считался человеком не старым. У него было энергичное лицо с резко очерченным носом твердыми линиями губ, прямыми почти сросшимися в переносице бровями. Консула задержали чрезвычайные обстоятельства. На севере Италии подняло оружие гальское племя Бойев. К нему вскоре присоединились инсубры, чьи селения недавно были разорены римлянами, а земли захвачены римскими поселенцами из колонии Плацентии и Кремоны. Соединив свои силы Бойи и Инсубры, напали на римских колонистов. Высланные для переговоров с галлами римские послы были коварно захвачены восставшими и объявлены заложниками. Более того, галлы осадили главную римскую крепость в северной Италии – Мутину. Брошенный против галлов легион попал в засаду в непроходимых лесах, покрывавших тогда северную Италию. Бросая убитых и раненых, оставляя неприятелю военные значки, римляне бежали на открытое место и встали лагерем. На выручку им и был послан один из легионов Публия Корнелия Сципиона, намечавшийся для отправки в Иберию. Вместо отосланного легиона пришлось спешно набирать новый. В заранее назначенный день... На Марсово поле стекались со всей Италии юноши с котомками и посохами. Тут были опулийцы, пропахшие козьим сыром, крепкие и неторопливые, живые и подвижные кампанцы, сыновья садоводов и виноградарей. Особняком держались молодые римляне в более опрятной одежде с дерзким и самоуверенным взглядом. Среди новобранцев находился и сын консула, Носивший, как это часто бывало у римлян, то же имя, что и отец. Менее года назад Публий надел мужскую тогу, но он не казался моложе других. Это был худощавый юноша с бледным лицом, на котором выделялись задумчивые карие глаза. Черты лица были тонкими и удивительно правильными. Его немного огрубляли лишь коротко остриженные волосы. Белоснежная, хорошо уложенная тога облегала подобранное тело. Ноги были обуты в сандалии с завязками до колен. В детстве любимым героем Публия был Ахилл. С тех пор, как он узнал историю краткой, но славной жизни Ахилла, его охватило страстное желание добиться такой же славы. Забравшись в сад, он как бы заново переживал жизнь героя из Фтии, внося в нее изменения, если это казалось необходимым. Он понимал, что Ахиллу недоставало того, чем с лихвой был наделён другой гомеровский герой Одиссей — прозорливости. «О, если бы, — думал мальчик, — Ахилл и Одиссей были одним человеком, не было бы героя ему равного!» Створениями Гомера — Публий был знаком не по неуклюжему переводу вольноотпущенника Ливия Андроника, он читал великого греческого певца на его родном языке, и это доставляло мальчику невыразимое наслаждение. Шесть лет назад Публий впервые услышал имя Ганнибала. За столом отец как-то сказал, что юный карфагеннин принял командование над пунийской армией в Иберии и добавил «Нам грозит война». С этого времени Публий сменил свиток Гомера на книжицу поэта Гнея Невия с красочным описанием Первой войны Рима с пунами и вскоре знал поэму наизусть. В воображении мальчиков вставали сцены походов, сухопутных сражений, схваток на море, Заседание Римского Сената и Карфагенского Совета 104-х. Публий ощущал себя участником событий. Он мысленно вмешивался в их ход, изменял их течение. Так, находясь на Триреме Клавдия Пульхра, он в последний момент уговорил консула не оскорблять римских богов, подхватив клетку с курами, не желающими клевать зерно, которую Клавдий Пульхр Едва не выбросил в море, он встал на защиту гадателя Авгура и тем самым спас Рим от позорнейшего поражения. К начальным строкам поэмы Невия «Я буду воспевать людей земли латинской, что сокрушили мощь и хитрость пунов», он добавил свои собственные. «И с хитростью сестрою младшей силы, блюдя союз, своей добились цели». Теперь прощай мир, созданный воображением. Прощай, отчий дом на палатине. Прощай, тенистый сад. Центурион Тит, человек лет сорока с гладко выбритым обветренным лицом, принимавший новобранцев и ощупывавший их мускулы, не похож на человека, читавшего Гомера и Гнея Неве. Но, кажется, он хорошо знает свое дело». И, конечно же, прежде чем повелевать, надо постигнуть науку повиновения».